Глава 4. На то, чтобы устроиться на новом месте, маме понадобился всего один вечер. Может, это потому, что она часто уходила в море, а море всегда другое. В нём ты каждый раз оказываешься на новом месте, на новой воде. Так что мама привыкла чувствовать себя как дома везде, куда бы она ни попала. Это называется спокойствие и уверенность, говорил папа. Ага, хорошо и быть спокойной и уверенной. — думала я. — Ей-то все равно, кто о ней что подумает. В общем, когда утром мы с ней собрались в первый раз ехать в деревню, мама надела желтый свитер, желтые непромокаемые штаны и желтый дождевик. И плевать ей было, что она похожа на банан, который вдруг решил прогуляться. А вот меня почему-то не радовало, что я еду знакомиться с нашими новыми соседями в компании «Человека-банана». — Ну, с чего начнем? — мама солнечно мне улыбнулась. С магазинов или наоборот с магазинов? С магазинов. Отличный план, Бэтмен, похвалила мама и на развилке резко крутанула руль вправо. Я стиснула зубы и зажмурилась. Она всегда ездила вот так. Несколько минут, и мы уже в деревне. Дома растянулись вдоль берега, все квадратные, приземистые, как наша кухонная пристройка, выкрашенная в белый цвет с серыми шиферными крышами с жёлтыми или красными дырями. Похоже на чаек, которые расселились редком вдоль каменной набережной. Мама остановилась у небольшого магазинчика. Перед входом лотки с овощами и фруктами, в окнах лопаты и мотки рыболовной лески. Давай зайдём посмотрим, нет ли у них пульта для телевизора, сказала мама. И заодно купим яблок. Но у нас есть яблоки, возразила я. Ваза с фруктами, и правда, стояла на кухне посреди стола, хотя стол такой, что и без вазы тесно. Ну вот, и у них есть яблоки. Значит, купим пульт и заодно несколько яблок. Что же мы будем упускать такую возможность? Использовать любые возможности это очень мамино. И это мне в ней тоже всегда-всегда нравилось. Людей на улице было немного, но когда мы вышли из машины, Все, как по команде, умолкли и уставились на нас. Не враждебно, скорее с любопытством, но мне все равно захотелось втянуть голову поглубже в воротник куртки. Подходя к магазину, то ли у Гинли, то ли у Джинли, я не успела разглядеть. Мама приветливо помахала местным, а они нам. Я сунула руки в карманы и уставила себе под ноги. Над дверью был колокольчик. Когда дверь открывалась, он звякал. Как в овощном у миссис Голд в Хейле. На секунду я даже почувствовала себя немножко как дома. Хотя, конечно, тут всё было по-другому. У миссис Голд всякие там фартучки в цветочек, керамические рыбки, но нет вообще ничего, что могло бы пригодиться в жизни. А у этого Гинли или Джинли суперклей, верёвка, шоколадки и мучной червь для рыбалки. Хорошо, полезные вещи. Привет, Произнёс бодрый голос с сильным шотландским акцентом. Помните, я говорила, что в словах бывают как будто секретные комнаты? Вот. А когда слова ещё и с акцентом, в них могут прятаться целые секретные дома. У человека за прилавком борода была белая, а кожа на носу и на щеках красная и почему-то блестящая, будто её специально натирали бархоткой для обуви. Глаза голубые, но когда он мне улыбнулся, Они превратились в узенькие щелочки, и голубого почти не осталось. «А, наши новые соседи», — сказал он, — «приехали на маяк работать». «Мой муж, да», — сказала мама, — «а я буду ходить в море на норвежской лодке. Я Мора». «На льди не значит», — он потер лоб рукой. «Хорошая лодка. Вы по части китов?» «Не только». Мама положила руку мне на плечо. «А это Джулия». Приятно познакомиться, Джулия. Я Гин. Ага, значит, магазин называется у Гинли, подумала я. Если бы у Джинли, то он был бы джин, как мамин любимый напиток. Мой внук Адриан, примерно твой ровесник. Он пока спит, но вы же ещё заедете, познакомитесь тогда. Так что вы хотели? Мама начала объяснять ему про пульт для телевизора, а я пошла гулять вдоль кондитерских полок. В банках лежали всякие сладости в отдельных обёртках: желейные хот-доги, желейные бургеры, даже целый желейный завтрак: яичница с ветчиной и тостиками. Но просить маму такое купить вообще не имело смысла. Она всегда отвечала: "Нет, только не в индивидуальных упаковках. А если покупала, то сразу в банку размером с ведро, потому что так во всех отношениях лучше". Готово. Есть пульт и яблоки. Я обернулась. Мама сияла улыбкой и прижимала к себе бумажный пакет с покупками. И Гин мне рассказал, где у них тут библиотека. Пока Гин с нами прощался, Мора, Джулия, всегда рад вас видеть. Мама неудачно толкнула дверь локтем, и все яблоки раскатились по полу. Я сбегала к машине за матерчатой сумкой. — Папе, не проболтайся, — сказала мама, сгребая в нее яблоки, — а то опять начнется. Микробы, бактерии. Она дунула на последнее яблоко, откусила и жуя протянула мне. Я помотала головой. В этом вопросе я где-то посередке между мамой и папой. Поднятая с пола есть не буду. Начало помою. А мама всегда была такая. Будь-то всякие там микробы с бактериями ее не касаются. Будь-то она для них неуязвима. И вообще некогда ей волноваться о пустяках. У неё есть дела поважнее. Она забросила сумку с яблоками и пультом в багажник, а из багажника взяла ещё одну, пустую. Теперь в библиотеку? Эх, папины трусы забыли прихватить. Я фыркнула. Мам, зачем? Мама отгрызла ещё кусок яблока и ответила с полным ртом: "Ну как, библиотека же в прачечной, идём". Мы пересекли улицу и свернули в сторону моря кафе, где продают на вынос жареную рыбу с картошкой, газетный киоск и наконец прачечная, а она же библиотека. Ладно, по крайней мере, не придётся стирать папины трусы в раковине. Я заглянула в большое окно возле двери. Машины работают, барабаны крутятся, но никаких книг не видно и людей тоже, кроме одной скучающей девочки за стойкой. Девочка старше меня. Ей, наверное, лет 15. И хорошенькая, глаз не отвести. У неё очень смуглая кожа, через плечо перекинута толстая, при толстая и длинная, при длинная чёрная коса, а в носу золотое колечко. Девочка подняла голову и глянула в окно. Я послала ей свой самый взрослый кивок. В ответ она изогнула брови, две идеальных дуги, и тоже кивнула. Я даже успела подумать: "О, как клёво получилось!" Пришли. Мама потащила меня к двери, на пороге мой правый шнурок немножко перепутался с левым, я споткнулась, и вся моя клёвость улетучилась. В помещении было влажно, как в теплице. Я сразу начала потеть. Мама уже стояла перед девочкой. Привет. Я Мора, а это Джулия. Мы бы хотели воспользоваться услугами вашей библиотеки. Девочкины брови опять красиво изогнулись. Но на этот раз она улыбнулась и указала на дверь у себя за спиной. Тогда вам туда. Спасибощи, э, Нита, подсказала девочка. Спасибощи, Нита. Стараясь больше не путаться в собственных шнурках, я обогнула стойку и прошла вслед за мамой в маленькую комнатку, уставленную до потолка книгами. На полу лежал зелёный, как лужайка, коврик в форме гусеницы. В востоворчатая дверь в другом конце была открыта и вела во дворик, где сидела женщина с такими же идеальными дугами бровей, как у Ниты, и в ленялой футболке с винипухом и читала книгу. На обложке большой и сильный мужчина держал в объятиях хрупкую девушку, которая в этот момент падала в обморок и одновременно надувала губки. Женщина нас не заметила. Видимо, книга была интересная. Самый большой отдел в библиотеке был детский. Четыре нижние полки вдоль правой стены уставлены от начала до конца. В основном, конечно, все старые знакомые: Совсем не женское убийство, Как приручить дракона, Ужасный Генри и Приключения Софи. Короче, то же, что и везде. Но и книжек поновее много. Некоторые выглядят совсем новыми, будто их ещё ни разу не открывали. Я сняла одну с полки. Ага, это хорошая. Я вздрогнула и заอзиралась. «Здесь я!» Я обернулась на голос. В дальнем углу комнаты в стеллаже стояли не встык. Между ними оставалось немного места, такая прямоугольная ниша. И из этой ниши, из-за стеллажа, на меня смотрел сейчас карий глаз с очень длинными ресницами. «А, это ты!» сказала я, ни капли не сомневаясь, хотя мне было видно только глаз и ухо. «Ты вчера был на маяке!» «Тш-ш-ш!» мальчик кивнул мне, чтобы подошла ближе. Я не стала вставать, подползла на коленках. «Моя мама!» Он указал глазами на женщину, читавшую книгу про ту обморочную девушку. «Она не знает, что я хожу на маяк. Говорит, опасно». «Конечно опасно, если сегать, как ты, с самого верха», сказала я. «Тш-ш-ш!» Опять зашипел он и испуганно глянул на свою маму. Я тоже посмотрела. Каре большие глаза улыбались. Футболка с винни-пухом. Вроде нечего пугаться. Держи, ты потерял. Я достала из кармана красно-золотой шнурок. Мой Ракхи. Что? Ракхи — это браслет такой сестра подарила. Пробурчал он себе под нос, как будто застеснялся. Ух ты, на день рождения? Нет, просто у нас так принято. Сестры дарят братьям шнурки, а братья за это покупают сестрам подарки. Хотя это нечестно. Он здоровский сказала я. Да, ну теперь он порвался, и я должен бросить его в море. Ну и хорошо. Я уже устал ходить с ним в школу. Почему? Он пожал плечами. Некоторые мальчики, короче, они считают, что браслеты бывают только у девчонок. Но это же раки, ну вот. Он не договорил. Я не совсем разобралась, смущается он или гордится, что это раки. Ну, в общем, я, кажется, его понимала хотя бы потому, что перед соседним стеллажом стоял гигантский банан. В смысле, моя мама? Да я пройду. Он протиснулся мимо, выдираясь из своей ниши. Да, чуть ниже меня. Это я ещё вчера поняла. И тощий, пальцы длинные, а волосы вьются, торчат колечками из-за ушей. Я Джулия Кин. Он сунул руки в карманы. Ма. Хм. Ответила женщина во дворике, не отрываясь от книги. У меня рак хе порвался. Можно я пойду брошу его в море? Она подняла глаза, посмотрела на него, на порванный шнурок, на меня. Только туда и обратно, бета. Мам, не называй меня так, сказал мальчик и переступил с ноги на ногу. Не называй меня мам, спокойно ответила она и перелистнула страницу. Хорошо, мам. Поворачиваясь ко мне, Кин закатил глаза, словно злился. Но мне показалось, это он на себя, а не на меня. Ну что, берёшь? Совсем забыла. Книга-то всё ещё была у меня в руках. Я открыла её. Понятно, что раз я люблю слова, то люблю и книги. Но только такие, в которых что-то начинает происходить с самой первой страницы. Тут на первой странице взлетал самолёт, а под ним расстилались непроходимые джунгли поэтому я сунула книгу под мышку. «Мам, я сбегаю с Кином на набережную?» «Ага», — откликнулась мама, продолжая разглядывать корешки на полках. «Не свалитесь там в море». Когда мы вернулись из библиотеки в прачечную, Нита достала откуда-то из-под стойки огромный библиотечный журнал. «Нашла что-нибудь?» Я протянула ей книгу. «Мы к морю, мне надо бросить в него вот это», Кин показал сестре свой ракхи. Но ты всё равно должен мне подарок, сказала ему Нита, а мою книгу забрала. Я пока заполню журнал. Мы перешли улицу и сразу оказались на каменной набережной. Море было синее в мелких барашках. Буйки покачивались на волнах, как чайки. Мы постояли перед металлическими перилами, а потом Кин размахнулся и зашвырнул свой шнурок как можно дальше в воду. И всё. Но ещё я загадал желание, сказал Кин, будто оправдываясь, и сел на перила, свесив ноги к морю. Бета, осторожнее, долетел до нас голос его мамы. Кин соскочил с перил, как с электрического стула, и сердито глянул через плечо. Обе мамы, моя и его, стояли перед входом в прачечную. В нашу сторону они даже не смотрели, но у мам, кажется, всегда есть глаза на затылке. Просил же её не называть меня так. А что это значит? Сын? Я не поняла. Ты же и есть сын. Да, но он закусил губу. В общем, это не имя. Ким отлично звучит, сказала я просто так, чтобы он не огорчался. Ну, лучше, чем моё настоящее. Он отвёл глаза. А как твоё настоящее имя? Не Ким? Поклянись, что никому не скажешь. Дай руку велела я, и когда он протянул мне руку, зацепилась мизинцем за его мизинец. Он, кажется, не понял, почему это, но я быстро проговорила: "Никому слово, честная при честная". Ну, в общем, он поёжился. "Киншук". А мне нравится. Это значит цветок. Я люблю цветы. А ты разве нет?" "Я тоже", медленно проговорил он. "Но мальчики в школе говорят: "Слушай, какие-то они у вас тупые" нормальный, кин пожал плечами. Просто они немного Он обернулся и стал молча смотреть на другую сторону улицы. Наши мамы теперь стояли перед прачечной и смеялись. Моя даже хохотала. Ветер нёс хохот в нашу сторону. Надо возвращаться. Как думаешь, раз мы теперь живём на маяке, твоя мама разрешит тебе приходить к нам в гости? Я спрошу. Кин чуточку оживился. Джулия, иди сюда. Это уже моя мама меня звала. Когда мы подошли, она сказала. «Познакомься с Веди». Женщина в футболке с Винни-Пухом улыбнулась. «Вот твоя книга, Джулия. Это хорошая книга, правда, Бета?» Кинг кивнул. «Заходите к нам почаще», — добавила Веди. «А то в совете сказали. Не будет читателей, останетесь без библиотеки». «Скоро заеду», — пообещала мама. «Да, и непременно привезу мужнины трусы». Я помахала Кину, он помахал мне в ответ. В груди у меня начал раскрываться маленький цветок. Может, мы с ним подружимся? Пусть даже всего на одно лето. Мама притянула меня к себе. Что скажешь насчёт жареной рыбы с картошкой?